Так сидел он в раздумье, насупившись, когда в приемной раздался топот тяжелых шагов. Распахнулась дверь, в комнату вошел Самвел. Оруженосцы, шедшие за ним, встали по обе стороны двери. «Добрый вечер, дорогой Арбак», — бодрым голосом сказал Самвел, подойдя к старику и положив руку ему на плечо. «Давно меня ждешь?» Хорошее настроение молодого князя несколько приободрило старика. Подняв отяжелевшую голову, он спросил, «Почему ты так запоздал?» «Нелегко расстаться с дорогими, близкими сердцу друзьями, почтенный Арбак. еле пили, обнимались, попрощались было, а потом опять сели, опять попрощались. Так день-то незаметно и пролетел, и солнце закатилось». Повелительным жестом Самвел приказал оруженосцам удалиться. Они, поклонившись, ушли, вошел Иусик и усиков встал у дверей ну что арбак был ту моей матери спросил самвел устало растягиваясь на диване Был два раза ответил старик нет три поправил его и усик да прости господи три раза сказал старик бросая недовольный взгляд на юношу один раз утром один раз в полдень и один раз вечером докончил за него смеясь самвел да и один раз вечером повторил старик, не понимая, чем вызван смех Самвела. Самвел, слегка возбужденный выпитым вином, был в ироническом настроении. Обычно он никогда не подшучивал над стариком, так как очень уважал своего воспитателя. Заметив, что огорчил старика, он перестал смеяться и очень серьезно спросил. «Значит, ты был у моей матери. Расскажи же, как она готовится к моему отъезду. Завтра утром я непременно должен выехать, непременно» ги не тоже хочет чтобы ты выехал завтра утром арбак поднялся со своего места подошел к самвелу и сел возле него на ковре чтобы легче было разговаривать к твоему отъезду по велению твоей матери все готово сопровождать тебя будут 50 юношей в серебряном вооружении все на конях одинаковой серой масти 20 буланых мулов повезут палатки, палаткирывянты одежду В княжескую колесницу запрягут двух белых мулов. Позади поведут двадцать коней буланой масти. Княгиня сама выбирала из собственного хранилища драгоценную сбрую для этих коней. Кроме пятидесяти молодых телохранителей с тобой отправятся семь оруженосцев, семь сокольничьих, семь псарей и два повара. Вина, всевозможные напитки и разные сладости, как полагается, уложены в особых ларцах. Забыл сказать, что среди пятидесяти телохранителей будет один, который понесет княжеское знамя и отряд летаврщиков и трубачей. Перечисляя все это, Арбак не ошибался, так как держал в руке памятку. Когда он кончил, Самвел заметил. «Очень торжественно, но довольно неудобно. Я бы предпочел легкий отряд из вооруженных всадников» книги не желает, чтобы твоя свита соответствовала блеску имени твоего отца и твоего имени», ответил старик тоном, в котором было заметно глубокое недовольство. «А кого она выбрала из моих людей?» «Никого. Она предоставила это тебе. Можешь взять, кого хочешь». «А ты поедешь со мною, дорогой Арбак?» «Разве Арбак когда-нибудь отпускал тебя одного?» «Арбак голову свою сложит на твоем пороге», — старик указал на порог комнаты Самвела. Юный Иосик стоял у стены сверкающими глазами смотрел то на своего господина, то на старика Арбака. Он беспокоился. Ему хотелось знать, возьмет ли господин его с собою. Радость его была безгранична, когда Самвел, обратившись к Арбаку, сказал, «Я благодарен матери, что она предоставила мне выбор». Я возьму с собою всех своих людей. Распорядись, дорогой Арбак, чтобы к утру все были готовы. Я уже распорядился, — ответил старик. Тут усик сильно краснее выступил вперед и пробормотал. У меня просьба к моему князю. Какая? Лошадь моя прихрамывает после того, как ее подковали. Арбак прикажет дать себе другую из моей конюшни по твоему выбору. Лицо юноши засияло от восторга. Арбак поднялся. «Куда ты?» — спросил Самвел. «Еще много дел, пойду распорядиться». «Спасибо, дорогой Арбак. Я должен выехать рано утром». Старик многозначительно покачал головой и, не оглядываясь, вышел из комнаты. После его ухода Самвел повеселел. Подготовка к путешествию, хотя и не вполне, но в некоторой степени соответствовала его планам. Он не ожидал, что мать позволит ему взять с собой своих людей» а их было больше, чем тех, кого назначила она. Самвел ходил по комнате, усиленно потирая руки и делая в уме расчеты. Иусик, пользуясь хорошим настроением князя, осмелел решил обратиться к нему с новой просьбой. Однако на сей раз он колебался, и бойкий язык его, никогда не нуждавшийся в словах, на этот раз не повиновался ему. Смущенно опустив голову, он переминался с ноги на ногу, и уже несколько раз почесывал затылок — сказать или не сказать. Если бы Самвел хоть раз взглянул на бедного юношу, он сразу заметил бы его беспокойство. Но Самвел был увлечен приятными размышлениями и совершенно не обращал на него внимания. Юноша несколько раз кашлянул. Его покашливание привлекло внимание Самвела, который посмотрел на возбужденное лицо Иусика и спросил — Ты хочешь еще что-то сказать? — Как мне сказать? — Господин мой. Чуть слышно потопись пробормотал и усик. — Ну, так говори, как всегда говоришь, — рассмеялся сам Вэл. Чего же ты стесняешься? Это приободрило юношу, и он со слезами на глазах сказал. — Сегодня она целый день плакала. — Кто? — Нвард? «Да, князь. Из-за чего же?» «Она узнала, что я поеду с моим князем». «И загрустила?» «Нет, господин мой, я дал ей слово». «Какое слово?» «Что на этих днях поженитесь, не так ли?» «Да, князь». «Так чего ж ты хочешь? Остаться и жениться?» «Нет, нет, господин мой, но...» «Я еще с нею не обручился». Сам Вэл немного подумал и сказал успокаивающе. Половину твоего обещания можешь сдержать теперь. Обручись сегодня, обвенчаешься, когда вернемся. Не знаю, правда, когда вернемся. Но когда бы то ни было, я обещаю обвенчать тебя с Нвард. Она хорошая девушка. За эти дни она оказала мне много услуг и потому достойна особой награды. Я прикажу Арбаку выдать ей из моей казны самый дорогой обручальный перстень. Смущенный Усик не знал, как выразить свою благодарность. Слезы радости брызнули у него из глаз. Он упал на колени и хотел поцеловать ноги князя. Самвел остановил его. «Встань!» «Нвард — хорошая девушка, ты — хороший слуга». В это время дверь с шумом распахнулась, и в комнату влетел юный артаваст сын ваче Мамиканяна. Он бросился Самвелу на шею, крепко прижал свою красивую голову к его лицу, и в величайшем восторге воскликнул. «Ах, если бы ты знал, Самвел, как я рад! Как я рад! Трудно даже выразить! Что это тебя так обрадовало?» спросил Самвел, с трудом высвободившись из объятий бойкого юноши. «Сядем, расскажу. Ужасно устал, ужасно!» Они сели на диван. Лицо юноши раскраснелось. Видно было, что он от своего дома до дома Самвела все время бежал. Передохнув немного, он сказал сегодня утром я узнал что ты едешь встречать своего отца я подумал самвел едет а чего бы и мне не поехать сейчас же побежал к мушегу поцеловал ему руку кинулся в ноги и наконец получил его согласие потом побежал к твоей матери расцеловал ее и она тоже согласилась Осталась еще моя мать но ее убедить поцелуями было довольно трудно знаешь говорю я ей миружан едет ваган едет С ними великие полководцы персидского царя. Надо и мне явиться к войскам, показаться им. Там соберутся все сыновья Нахараров, а я чем хуже их. И стрелять умею, и копья бросать. Словом, сказал ей все то, что мог. Ты ведь знаешь, все матери тщеславны, особенно в отношении сыновей. Ей захотелось, чтобы ее сын был также среди сыновей Нахараров и удивил персов. Ловко я устроил. — Неплохо, — ответил сам Вэл хотя и много наврал. — Нет, бог свидетель, я не врал, только немного прихвостнул ответил юноша краснее. — А что мне было делать? Хочется поездить, увидеть свет, а они держат меня дома, как девушку на выданье. Я уже не маленький, пройдет год-другой, у меня уже вырастут усы. Тогда скажут, ты мужчина.